Где-то восточная Москвы, санаторий-сосновый бор, вторник, 21 октября 2025 года. Местное время 1745. Вы знаете, я иногда жалею, что я не верю в Бога. Так удобно было бы списать на Него вину за все происходящее, мол, неисповедимы пути Господни и прочий бред. На него вообще удобно все валить. Но что движет нами? Высшая сила? Совесть? Минутные меркантильные порывы, просто эмоции. Почему-то вспомнился анекдот — храм накануне Рождества Господня. Стоит бедняк, у которого в этом году совсем не сложилось с деньгами, молится и просит Бога о милости. Просит послать ему хотя бы немного денег, чтобы он мог купить своим детям хоть какие-то подарки на Рождество, пусть маленькие, символические, ибо денег нет уже даже на еду. Но ведь Рождество. И дети ждут чудо и молятся каждый день в ожидании праздника. И он обещал... Дети поверили ему, а он не смог ничего заработать совсем, и пришел в храм, потому как он в полном отчаянии, и нет у него больше ни на что надежды, кроме как на чудо, шепчет, шепчет, истово, искренне. Рядом стоит очень состоятельный человек, который из-за бормотания мужика рядом никак не может сосредоточиться в своей молитве. В конце концов, он раздраженно достает из кармана бумажник. «На тебе пятьсот баксов. Не отвлекай, Господа, по пустякам. У меня с ним серьезный разговор». «И как тут понять?» Это мужик избавился от мешающего его мыслям соседа, или это сам Господь направил руку состоятельного мужчины, чтобы тот удовлетворил молитву бедняка? Мы не знаем. Но на Бога пенять нечего в любом случае. Мы сами во всем происходящем виноваты. Димка возразил. «Дяда, но сверхновая — ведь точно не дело рук человека». «А что?» Человечество не знало о том, что Бетельгейзер вонет однажды. Об этом не писал и не рассуждал только ленивый. И все прекрасно знали, что связь и большая часть техники погорит или выйдет из строя. Что начнут глохнуть спутники на орбите, что начнут гореть всякие подстанции, что аккумуляторы в тех же автомобилях могут выйти из строя массово. Знали ведь? Знали. Знали же о событии Керрингтона 1859 года, когда на Солнце случилась супервспышка, а на Земле сгорело огромное количество оборудования. А все наше небо наполнили тогда сполохи полярного сияния. Когда по всей Америке и Европе телеграфное сообщение было нарушено, когда линии передачи скрили в те дни, а телеграфная бумага возгоралась сама по себе? И что? Некоторые устройства продолжали работать, даже будучи отключенными от линии передач? Знали! А сколько случилось пожаров по всему миру? И что сделали? Ничего. Только кудахтали, что те куры у курятника. Ах-ох! А что было бы, если бы такое случилось сегодня? И что? Какие меры приняли? «Оленька, прости, закрой свои нежные ушки, но я должен товарищу майору донести мысль!» Далее деда выразился так, что даже мои привычные ко многому уши повяли. Самым мягким было скунсы вонючие. «Это же каким нужно быть недоумком, чтобы не понимать, что то, что случилось однажды, когда-нибудь обязательно повторится? И оно повторилось, пусть и в ином виде, что мы имеем в итоге?» Спутники почти все сдохли, космонавты на МКС погибли, из систем связи уцелели только те, что были защищены от электромагнитного импульса на случай атомной войны. Благо, хоть за годы украинской войны сильно продвинулись в части защиты всякого рода боевых дронов от излучений и средств радиоэлектронной борьбы. А так буря, ни разу не напрягаясь, сожгла у нас все гражданские средства связи, включая серверы интернета. И ведь мы даже не знаем, сколько людей выжило и где они. Деда поднял голову и сказал, глядя в потолок. «Лилит!» Тут же Искин отозвался женским голосом. «Я к вашим услугам, Аристарх Иванович». «Сколько человек выжило в Москве? Бесстрастно, мягко. У меня нет такой информации. Могу я чем-то еще вам помочь?» «Нет, погуляй пока. Спасибо. Всегда рада помочь». Старик вздохнул и подвел итог. «Вот видите, ни черта мы не знаем, а все туда же метим в цари природы. Хмыкаю». «Деда, а как тебе удалось сделать так, чтобы Искин говорил с тобой женским голосом?» Тот безразлично пожал плечами. Ибо сказано, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Я просто поверила Искину быть женщиной, и стало так. Как там написано? Когда он сотворил мир и посмотрел на дела рук своих, то увидел, что все, что он создал, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой, бытие. Стих первый, тридцать первый. Если мне не изменяет память. Я чуть чаем не поперхнулась. Деда, ну ты даешь, ты же сам говоришь, что в Бога не веришь. Тот лишь хмуро покачал головой. Не верю. Но кто-то же эти умные книги написал, и образованный человек должен держать глаза открытыми, а не заниматься всяким, прости господи, блогерством. Я, русский офицер, а не какой-нибудь шлемазл с одесского привоза. Просвещенному человеку стыдно не знать культурные глыбы человечества, иначе...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 Люди ушли прочь от своего долга, ушли со своего пути, который ведет к счастью, и сами встали на путь погибели. Так что имеем то, что имеем, по делам. Старика окончательно понесло в философию и пожилое брюзжание, и я постаралась мягко перевести разговор на другую тему. «Деда, а почему ты назвал Искина Лилит?» Тот озадаченно поднял брови, а затем задумался на несколько мгновений. «Не знаю, Оленька, просто в голову пришло». Надо же было как-то назвать сие. Первая женщина на земле как-никак. Точнее, не на земле, а где-то там, на небе, в раю, где она благополучно выела мозг Адаму, да так выела, что Богу пришлось их разлучить и создать из Адамова ребра ему альтернативную Еву. Вот Искин мне точно так же выносит мозг, наверное. Потому и лилит. Злобная бездушная тварь, хотя и кошмарно умная. Этого у нее не отнять. Димка усмехнулся. Товарищ генерал, да ты у нас философ. Разглядеть в программе женщину, это нужно уметь. Старый русский генерал кивнул. Хуже, товарищ майор, я закоренелый и крайне опытный прагматик. Обожаю женщин, очень во всех смыслах и со всех. Эм... А до свадьбы так вообще всякое было. Прости. «Коленька, за мужской разговор. Но, видимо, ваш отец в меня пошел. Только ваша бабушка, царствие ей небесное, могла держать меня в узде и возвращать на место». «Искин, женщина, вне всякого сомнения. Уж поверьте старику. И не считайте, что я подвинулся в уме. Буквально вчера я тут сдавал тест. Я в норме. Врачи подтвердили. По всем параметрам». Катилась беседа. «То, все. Реально ни о чем. Мы не хотели лишний раз оставлять старика одного и готовы были слушать его философии, порой странные, и кивать по мере необходимости. Ему тяжело сейчас. Мы пили чай втроем. Я, Димка и деда. У нас все было непросто. Беспощадно, непросто. Даже в семье было сложно. А у кого тут крыша не поедет в такой ситуации?» Катя демонстративно и подчеркнуто занималась с Машкой, игнорируя Димку. Миша рубился у себя в компе, явно игноря отца и мать. Остальные занимались типа своими делами, делая вид, что все идет обычным путем, если бы оно так было. Сейчас вот мы нагрянули к деде. В нашем секторе для нас внезапно случились послабления режима. Так что мы, если не собираемся выходить наружу и в общие помещения санатория, могли находиться и без скафов. Могли ходить друг к другу в гости пить чай семейный чинно. Самовара у нас, конечно же, не было, но хватало и банального электрочайника. Всякие плюшки нам доставили в герметичном контейнере из местной пекарни, так что стол тоже не пустовал. За два прошедших месяца деда как-то даже окреп, вопреки моим опасениям. А опасалась я очень и очень. Ведь непонятно было, как скажется на старике болезнь. И, мягко говоря, известие о том, что Ба умерла, вряд ли добавило ему позитива в жизни. Но деда держался. Да же ходил в тренажерный зал и шагал по беговой дорожке. Не бегал, шагал. Шагал молча, размеренно, долго и сосредоточенно, явно думая о чем-то серьезном. Мы никогда не говорили с ним оба, мы видели, что ему очень больно, но говорить об этом он просто не хочет. Два месяца с момента вспышки сверхновой. Созвездие Ориона, как и положено по времени года, все выше над нашим горизонтом. Соответственно, все выше и огненный глаз Бетельгейзе. Зима уже близко, ничего тут не попишешь. И гаснуть сверхновой отнюдь не собиралась. По обрывкам поступающих к нам новостей было понятно, что на планете творилось что-то совершенно чудовищное, и число погибших невозможно было оценить даже приблизительно. Данные, возможно, были засекреченными, а может и сами власти не были в курсе конкретных цифр, поскольку никто не считал умерших. Ясно было, что той Москвы, которую мы помнили, уже не было и, вероятно, никогда уже не будет в прежнем виде. Миллионы, а может и миллиарды. Москва умерла как мир, как бы Остальные из нашего семейства, слава богу, выжили, хотя, конечно, отношения не остались прежними. Несмотря на все мои усилия и виляния, Катя в штыки восприняла появление у нас Лены и Маргоши. Впрочем, те платили ей той же монетой, относясь к ней крайне враждебной даже с ненавистью. А бедный Димка метался между двумя семьями и грустно называл ситуацию разборками в гареме. На удивление, Мишка вполне сошелся с Маргой, и они часто болтали вместе то по видеосвязи, а то и лично. И хорошо, кстати, ладили, на удивление. Это невероятно бесило обеих мам, но детки игнорировали их возмущение, нотации и прочие поучения. Мне даже казалось, что они в какой-то мере делают это демонстративно и им обеим назло. Ну, не знаю, что тут сказать. Лена и Маргоша тоже переболели, хотя, как и у всех нас, температура так и не падала. Хотя, конечно, аппетит был просто зверский, и все время хотелось пить со всеми вытекающими. В том числе и в буквальном смысле этого слова. Хорошо, хоть в санатории нам далеко ходить некуда, и удобства были буквально в шаговой доступности. «Что скажешь, деда? По ситуации, так сказать». Тот пожал плечами и вздохнул. Что тут скажешь, внучок, выражаясь словами «Папандопула» из фильма «Сдается мне, что мы накануне грандиозного шухера». Димка хмыкнул. «А с чего такой вывод?» «Выражаясь вашим молодежным языком, чуйка у меня такая. Слишком все благостно и хорошо. Внезапно. Я бы даже сказал «вдруг». Послабление режима всякие опять же. С чего бы это? Чудес не бывает. А это значит? Вставляю свои пять копеек». Так у санаторщиков уже больше половины персонала переболело, насколько я могу судить. Они переболевших к нам вообще перестали допускать из соображений безопасности. Много болевших и умерших. Даже Мязинцева переболела, что уж тут про прочих говорить. Кивок. Да, есть такое наблюдение. Вроде. Но это не повод ослаблять режим содержания. Тут что-то не так. И я нутром чую. Не так что-то, совсем не так. Поверьте повидавшему жизнь старику». Появилось в коридорах и особенно снаружи больше военных, причем с автоматическим оружием. Какие-то новые люди и техника. Я допускаю ротацию военных, но персонал тут вряд ли так радикально меняется за несколько недель. Если вы не знаете, то в распологе роты охраны вчера проходили учения. И не по отражению условного штурма бандформирований. Что было бы понятно, а именно по штурмовым действиям. Подчеркиваю, штурмовым, штурмовым. А это никак невозможно объяснить мерами предосторожности в части безопасности санатория. Так что что-то готовится. И мимо нас не пройдет. Санаторий готовится к войне. Димка покачал головой. «Знаешь, деда, я тебя очень уважаю, но как-то ты мрачнишь ситуацию, хотя мне казалось, что хуже уже просто некуда». Хотя после Библии я от тебя, старого коммуниста, не удивлюсь услышать что-то типа «Боже, царя храни!». Знаешь, внучок, это был бы не худший вариант, куда лучше анархии, в которой мы сейчас находимся. Я хоть и коммунист, но я русский офицер и злобный прагматик, а отнюдь не романтик-идеалист или функционер с портбилетом. Я русский офицер, понимаешь? Понимаю, деда. Я сам такой же точно. Вздох. А что касается императора, кому много дано, того много и спросится. Было бы с кого спрашивать. Я против монархов, но сейчас я соглашусь даже на них. Московская область. Государственная резиденция Новоогорёва. Среда, 22 октября 2025 года. Местное время 10.15. Господин президент, мероприятие по стабилизации ситуации в столице и в основных городах проводится согласно утвержденному вами плану. Глава государства слушал, кивал, задавал уточняющие вопросы. Глава государства. Президент в душе горько усмехнулся. Еще два месяца назад его реальная власть распространялась практически только на территорию этой резиденции, а реально чуть дальше, чем площадь его собственного рабочего стола и кресла. Великая страна рухнула за считанные дни. Хаос и анархия охватили некогда могучую державу, превратив народ в стадо перепуганных баранов, видящих перед собой те самые новые ворота» ворота мясокомбината, над которым почти вифлеямовской звездой сияла сверхновая Бетельгейзе. Да, ироническая гримаса истории. Со звезды во многом все началось, и звездой же едва и не закончилось. Впрочем, еще ничего не закончилось. Но командующему Росгвардии генералу Жарову действительно во многом удается навести хоть какой-то порядок на улицах Москвы, если ее сейчас можно так назвать. Дивизия имени Дзержинского, на которую оперся жаров в столице, пострадала от анархии меньше прочих московских частей, возможно, потому что дивизия находилась не в самой Москве, а в городе Спутники Балашихе, и туда паника дошла не сразу. Более того, военнослужащие дивизии поначалу участвовали в обеспечении блокады столицы во время объявленного в те дни строжайшего карантина. А потом, когда хаос и паника дошли и до личного состава, дивизия, вопреки всему, более-менее организованно отошла в Балашиху, где и заняла круговую оборону, не допуская в город паникеров, зараженных, беженцев и прочих бегущих, куда глаза глядят. Конечно, дивизия продержалась всего несколько дней, а потом фактически тоже, пусть и на время, перестала существовать в качестве боеспособной воинской единицы». Охваченная волной дезертирства и животного ужаса, когда на глазах солдат один за другим умирали их сослуживцы, просто присев куда-нибудь, а то и просто падая на ходу. А когда минимуму третья резко стала подниматься температура и многие начали просто засыпать, мало чем по виду отличаясь от мертвых, судьба дивизии была практически предрешена. И лишь железная воля и драконовские методы, включая публичные расстрелы, позволили Жарову удержать ситуацию на грани от полного развала. Как я уже докладывал, товарищ верховный главнокомандующий, части материально-технического обеспечения, тыловые части, связь, медицина и прочие, а также семьи и родные военнослужащих дивизии переведены и расквартированы в Балашихе, Софрино и Реутове. Были проблемы с расквартированием. Генерал на экране позволил себе пожать плечами. Время сложное. Приходится принимать решительные, часто неординарные и очень непопулярные меры. Из-за трупного запаха и гари на улицах, и особенно в домах, трудно дышать. И даже детям приходится находиться в противогазах и в плотной одежде. Хотя, конечно, детей мы стараемся не допускать в такие места, изолируя их в безопасных районах. В означенных же местах организовали санитарно-похоронные команды, в том числе и из мобилизованных местных, силами которых происходит принудительное вскрытие дверей всех квартир, жильцы которых не реагируют на стук в дверь. Выносятся трупы в черных мешках, зрелище и запах после двух месяцев разложения, мягко говоря, весьма неприятный. Но в мешки их тоже нужно кому-то упаковать. Извините за подробности. Многих солдат, особенно мобилизованных гражданских, просто рвет прямо в противогаз. А с этим тут же, как вы понимаете, возникают проблемы. Ведь снимать противогаз вне специальных зон или транспорта строго запрещено, но с рвотными массами в противогазе находиться невозможно. В общем, есть свои сложности. Но оставить и разлагаться трупы по домам и квартирам мы тоже не можем. Тела погибших выносятся из дома и складываются в кузова грузовиков. За городом, на полигоне, посредством экскаваторов и бульдозеров готовятся длинные траншеи для захоронений, которые там и осуществляются в братских могилах. Где и кто похоронен, установить сейчас невозможно. Нужна экспертиза, да и некогда этим заниматься. Что касается освободившихся квартир, то после того, как силами четвертой отдельной роты радиохимической и биологической защиты будет произведена дезинфекция и очистка помещений, гарнизонная квартирно-эксплуатационная часть выдаст ордера на квартиры новым жильцам. Пока они размещены в летнем полевом лагере. Но приходится торопиться. Уже октябрь и синоптики прогнозируют ранний снег в этом году. Президент кивнул. Даже противогазы не обеспечивали реальную защиту от вируса. Уменьшали шансы, да, но не более. Противогаз-то и против не всякого боевого газа помогал, что уж тут говорить о вирусе». И пока картина была такова, что спасать в первую очередь нужно совсем небольшие населенные пункты, избавляясь от тел погибших и хоть как-то реанимируя жизнь для оставшихся, пункты, где проще всего очистить местность, используя их в качестве базы для возрождения, совершая вылазки в такие мегаполисы, как Москва. Но лишь вылазки, ведь в Москве пока царил полный ужас. Президент вспомнил свою анонимную и секретную поездку в Мариуполь. Тогда, в начале той войны и как там невыносимо нечеловечески воняло трупным смрадом. Его поездка не анонсировалась и вообще никак не освещалась в прессе. Официально его там не было в те дни. Но он там был. Был, когда все вокруг хихикали и рассказывали о том, как он отсиживается в бункере. Это потом он поехал в те края уже официально и неожиданно, и то немало было тех, кто писал, что это был двойник, а может и тройник, но мнения всяких блогеров его интересовало мало, есть соответствующие службы для этого. А стихийные захоронения во дворах? С ними что? их то он там повидал. Лично. Много. С Москвой пока понятно, что ничего известно. Сплошной ужас, но хотя бы города-спутники почистить... Командующий Росгвардии не стал уверять, что все хорошо. На это нет пока ни сил, ни средств. Квартиры нужно освободить и подготовить в первую очередь. Пальцы проводят по краю пачки документов на подпись. Местные получают вознаграждение за такую адскую работу. В основном продуктами питания и вещами первой необходимости со складов дивизии и складов в городах, которые мы взяли под охрану силами комендантской роты. Бумажные деньги сейчас мало что стоят. Нынче деньги — это чистая вода, незараженная герметично упакованная еда, одежда, обувь, медикаменты — и все в таком вот духе. Старыми купюрами многие топят печки, бумажек денежных много во вскрытых квартирах, и они никому не интересны. Я видел целые подъезды, усеянные рублями. Это просто мусор, который никому не приходит в голову поднимать». «Да, нет государства, нет доверия к деньгам и гарантиям от государства. Вообще государств почти не осталось ни в Европе, ни в мире как таковом. Уже давно в ходу чеки, талоны и купоны, а деньги в виде бумажек когда-нибудь». Тогда, когда все хотя бы до горизонта как-то наладится и слегка устаканится. Придется потом после этого всего срочно проводить денежную реформу. Благо ее успели подготовить до катастрофы. А новые купюры давно ждут своего часа в хранилищах. Но все это имеет смысл только тогда, когда государство восстановится и стабилизируется. А покупательную способность денег можно будет чем-то обеспечить. Хоть чем-то. Понятно. «Многие жалуются, что в Москве просто находиться невозможно даже в противогазах. Это так?» Жаров утвердительно склонил голову. «Да, это так. Ситуация в Москве значительно хуже, чем в Балашихе, Реутове, тем более в Софрино». И нам никаких сил не хватит захоронить миллионы погибших, а, судя по всему, там их действительно примерно столько. Во всяком случае, пока мы не можем даже помышлять об этом в ближайшее время. Да и нет там никого, кроме мародеров и банд, которые мы регулярно отлавливаем силами наших патрулей. Благодроны весьма облегчают нашу задачу. Кто оказывает сопротивление, расстреливаем прямо на месте. Прочих явочным порядком мобилизуем на общественные работы. В том числе по сбору и захоронению. Понятно, что этот контингент мы в наши города не допускаем, а размещаем в каких-нибудь общественных зданиях в столице. Под охраной, конечно, иначе они просто разбегутся. Президент по своим каналам знал, что утверждение в Москве нет никого, мягко говоря, не совсем корректно. Людей в Москве все еще было довольно много, но власть... «Над столицей потеряно». Да что там столицы, если фактически распалась группировка в пределах СВО. Укры побежали по домам почти сразу. Сказалась натовская практика отсутствия офицеров в поле, но и русской армии вдруг стало совсем не до наступления. Так что огромное количество весьма и весьма вооруженных людей по обе стороны фронта вдруг отправилось своим ходом. Или на технике куда подальше. Армия, как организованная сила, почти перестала существовать, так что Росгвардия просто затыкает дыры и делает то, что возможно в данной ситуации. Тут не до претензий. Как организована охрана спецконтингента и патрулирование улиц? Устала бравая. В порядке ротации батальоны 2, -го, 4 -го и 5 полков оперативного назначения осуществляют патрулирование на бронемашинах и бтр Командировки в Москву в режиме неделя в столице, две недели карантин в Балашихе, Софрина или Реутове, две недели отдых, а затем еще неделя боевой подготовки перед новым выездом в командировку. Чаще всего просто запускаем в небо дроны, а патруль на место приезжает по необходимости. Что в других городах России? Кашель. Сиплый вдох. «Прошу прощения». Силами 22-й отдельной бригады оперативного назначения практически восстановлен порядок в городе Калач-на-Дону. Идет чистка жилого фонда, в том числе и путем мобилизации местных. Город совсем небольшой. Всего что-то там в районе 25 тысяч населения было перед катастрофой. Сейчас, понятно, намного меньше. После восстановления порядка и с опорой на базу 22-й бригады в городе можно будет подумать о командировках в во Волгоград или Ростов-на-Дону. 33-я бригада использует свою базу в поселке Лебяжье для командировок в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, но там мало что можно пока сделать. 46-я бригада в Чечне, но трудно пока что-то прогнозировать там. 49-я во Владикавказе, 101-я в Махачкале. Но неясно, насколько сохранили эти три бригады боеспособности личный состав в нынешних условиях. Разбираемся. Пока неясна ситуация в 50-й бригаде. В казачьих лагерях Ростовской области. Возможно, придется создавать сводную бригаду на базе 22 и 50, а также бригаду на базе 46, -й, 101 -й и 49, если численность личного состава упадет ниже критического уровня. Но точных данных пока у нас нет. А что, Ахмат? Не могу сказать. Есть у горцев привычка состояние дел переукрашивать. Разбираемся. Может, там действительно лучше, чем можно ожидать, исходя из общей ситуации. С другой стороны, численность местного населения на этих территориях упала просто катастрофически, особенно в местах скучного проживания. Хотя наши разведывательные дроны показывают, что даже в горах не все так однозначно. В одних поселениях визуально вроде ничего и не случилось, а в других вообще нет ни одного человека». «Хорошо, Владислав Григорьевич. С Росгвардией у меня есть понимание. С Министерством обороны и Генштабом мы поговорим отдельно. Что-то еще?» Жаров кивнул. «Так точно. Слушаю вас. Наметилась нехорошая тенденция, и, признаться, она меня сильно беспокоит. В последние дни, особенно в Москве, наши патрули все чаще сталкиваются с переболевшими людьми, которые ходят по городу, как ни в чем не бывало, без противогазов» хотя там еще тот аромат в городе. Одни отнякиваются, мол, нет у них противогаза, и взять его негде, хотя это не так, а вот вторые. Вторые говорят, что они переболели, и теперь вирус им не страшен. А на запах мертвечины им плевать. Они его якобы не чувствуют. Может, конечно, бравада или безумие, но это опасная ситуация. С одной стороны, медицина утверждает, что переболевшие все равно являются распространителями вируса, а с другой это невероятно злит и нервирует тех, кто ходит в противогазах, в частности патрульных, у которых в руках автомат. У меня уже есть два случая, когда таких умников просто расстреляли, объявив мародерами, хотя они таковыми не являлись. Нужно или как-то провести разъяснительную работу, в том числе среди переболевших умников, или их начнут тупо убивать, не разбираясь. Напряжение по этому поводу растет, и нужно принимать какие-то решения. Ведь переболевшим тоже несложно раздобыть оружие в разгромленной Москве или других городах. И мы получим гражданскую войну, ибо они недолго будут гулять по улицам в одиночестве, в ожидании нашего патруля. Но это полбеды. Появились и группы хорошо оснащенных бойцов. Да, их мало, но уж очень они напоминают наш чудесный санаторий. Но у всех температура свыше 39 градусов, и с ними тоже нужно что-то решать. Где-то восточнее Москвы. Санаторий «Сосновый бор». Среда, 22 августа 2025 года. Местное время 10.45. Ирина Анатольевна Мезенцева обвела своим фирменным директорским взглядом присутствующих и решительным движением демонстративно, спокойно, щелкнула зажимами и сняла с головы шлем своего биоскафа. Кто-то даже охнул от такого». На протяжении всех месяцев в санатории Мезенцева словно та фурия кидалась на каждого, кто допускал хоть малейшую оплошность в плане безопасности. А тут такой номер. Видя ошарашенные взгляды присутствующих, директриса пояснила изящно, снимая перчатки с рук. «Все просто. Я переболела. Вы все здесь присутствующие тоже». Исследования показали, что переболевший продолжает с дыханием и через кожные покровы выделять вирус Грааля в окружающее пространство. Но поскольку мы не можем заразить друг друга, то и в изолированном помещении с последующей усиленной дезинфекцией кабинета мы можем пренебречь излишними мерами безопасности, пользуясь ими только в присутствии тех, кто не болел. Впрочем, таковые удалены в отдельный сектор из соображений их личной безопасности, и доступа сюда им нет. «Так что санаторий практически свободен от необходимости мер карантина». Деда поднял руку с улыбкой, явно в предвкушении. «А может вопрос?» Кивок, устала. «Да, Аристарх Иванович». «Как говорят в Одессе, стесняюсь спросить, а вы всерьез собирались не ставить нас в известность?» Мязенцева покачала головой. Я не была окончательно уверена в этом решении еще два часа назад, но не стану лукавить. Мероприятия готовиться начали отнюдь не вчера. Но знаете ли, товарищ генерал, я, полковник медицинской службы, даже помыслить себе не могла о том, что мне придется принимать участие в военном мятеже. Конечно, я успокаиваю себя, что это вовсе никакой не мятеж, ведь я не выступаю против главы государства, но вы, как офицер, должны понимать мое состояние, но выхода нет. Я должна должна. Иначе? Иначе гибель. Я не сообщила вам многое, просто не успела. Папки с информацией будут вам розданы. Но я вижу, что происходит. Нас вскоре будут убивать, как бешеных собак, всех. Всем патрулям в Москве раздали приборы для дистанционного измерения температуры и неофициальный приказ расстреливать всех, у кого температура выше 39 градусов». Как мародеров, но в реальности, как говорится, по факту факта, и мы здесь готовимся к штурму. Димка поднял руку. Может, мой вопрос не совсем в тему. Почти всегда со всякими вирусами есть определенный процент иммунных, как в нашем случае. Директриса вдруг издала некий утробный звук. Отвратительный звук. Молчание. Пальцы массируют зрачки под веками. Простите, я не хотела... Мы и становимся другими, да и в нашем случае это имеет место быть. Мы больше не люди, увы, исследования подтверждают, что определенный процент не заразится, по крайней мере, этим штаммом вируса. Дети до 10 лет вообще не заражаются, только более старшие, да и то не все, и не сразу. Хотя ломота в организме присутствует. У детей также отмечается гормональный дисбаланс. Вообще, там будет, судя по всему, довольно серьезная перестройка организма. А иммунным и повезло, и крупно не повезло. Во всяком случае, судя по данным, которые у нас имеются, да, Грааль — это специально разработанный боевой вирус с максимально возможной смертностью. В настоящий момент установленная смертность составляет примерно треть от заразившихся. Это очень много. Не настолько много, как бывало во времена бубонной чумы в средние века, но тоже порядочно. Пропорционально, естественно. Но, в отличие от черной смерти, вирус Грааль не только отнимает жизни, но и помогает. Собственно, такая высокая смертность вызвана, насколько мы понимаем, Не только и не столько тем, что он желает нас всех убить, а и тем, что, заражая человека, Граль пытается встроиться в наш организм, изменить его, составить с человеком взаимовыгодный и полезный симбиоз. Не со всеми это получается, и тогда вирусы, его симбионт, умирают. Или организм отторгает вирус, справившись с ним, но вряд ли это навсегда, ведь вирус мутирует, к новым штаммам антител в организме может и не быть. Иммунные, а их много, повторюсь, не заболеют. «Наверное. Дети, возможно, но позже. Но точно не все из них. У них тоже часто встречается врожденный иммунитет, да и штам к тому времени мутирует. Ольга. Можно уточнить?» «Кивок. А какую пользу нам приносит Грааль?» Я пока кроме постоянной температуры в 39,2 и постоянного желания кушать, пить и часто, извините, ходить в туалет, не могу сказать, что почувствовала весь этот симбиоз, тем более его прелесть. И извини, Дим, но мои племянники жалуются на постоянную ломоту и боли, и это не считая температуры. «Да, Оля». Судя по всему, нашим детям расти будет очень больно, и это не считая возможных, по нашим оценкам, проблем с кожей при взрослении. Гормональный баланс нарушен, и потому всякие прыщи вполне могут стать дико реальными и весьма актуальными. Все, что ты описал, это следствие действия отлаживаемого организмом симбиоза с Граалем». «Все процессы в нашем организме убыстряются, метаболизм ускоряется, пусть не лавинообразно, но уверенно. МРТ, КТ и прочие исследования уверенно показывают, что активность нашего мозга тоже плавно растет. Мы становимся более быстрыми, устойчивыми к внешним воздействиям и много что еще, что требуется дополнительно исследовать, но пока факты именно таковы». Ольга криво усмехнулась. Боюсь даже предположить, насколько чаще и больше я буду есть, пить и в туалет бегать. Хоть памперс надевай тогда». Все заулыбались. Ситуация у всех была одинаковая, и Месенцева подтвердила это. «Да, пока все так. Идет бурная перестройка организма. Реакция нашего тела сейчас такая же примерно, как при обычном заболевании ОРВИ. Ведь высокая температура — это следствие сражения организма с вирусом. Но Оля не успокаивалась». простите». «А если вирус победит организм, мы во что превратимся в итоге? В зомбированное чудовище, которым управляет Грааль?» Директриса пожала плечами. «Этого пока мы не знаем, но не похоже. Вирус, хоть понятие «жизнь» для него условно, тоже ведь хочет существовать дальше, а не убивать своего носителя, иначе он погибнет и сам». «А сколько лет живет вирус?» Ну, поскольку вирус в полном смысле не живет, то он и не умирает, а просто делится. Но формально он может жить вечно. А мы? Поживем, увидим. Ладно, я собрала всех присутствующих не только рассказать о Граале или эффектно снять шлем с кафа. Дело в том, что нам всем грозит серьезная опасность, возможно, даже смертельная. Где-то восточнее Москвы, санаторий «Сосновый бор», среда, 22 октября 2025 года, местное время 11.35. Мезенцева продолжала. «По нашим оценкам, в Москве сейчас находится до полумиллиона выживших. Конечно, большая часть выживших в панике покинула город, но есть и оставшиеся. Цифра оценочная и ни на чем в реальности не основанная». Но дроны показывают, что люди в столице есть, хотя всякая государственная социальная организация в городе нарушена. Каждый выживает как может. Естественно, практически все, кто может ходить, заняты, так или иначе, поисками средства выживания. Продуктов, вещей, предметов первой необходимости, лекарств и, конечно, оружия и боеприпасов к нему. Насколько мы можем судить, деньги потеряли всякую ценность, поскольку всякого рода банкоматы стоят большей частью нетронутыми. В реальности Москва разбита на некие анклавы, и, судя по всему, в городе выжившие сбиваются в некие группы, скорее банды, в том числе и организованные по этническому принципу». Аристарх Иванович Марков степенно поднял руку и спокойно уточнил. «Итак, как говорится, распошла такая пьянка, где мы сейчас находимся на самом деле?» Ирина Анатольевна кивнула. Согласно, законный вопрос в нашей ситуации. Что ж, мы все находимся в бункере сверхсекретного объекта санаторий, который был построен в лесу на основе заброшенных домов отдыха и туристических баз между каналом Мариона и Голубым озером, северо-восточнее города Орехово-Зуево, Московской области. До города 5 километров, до Балашихи по прямой 70 километров, до Москвы, точнее, до МКАД порядка 80. По шоссе, конечно, расстояние больше. Я ответила на ваш вопрос. «Да, благодарю вас. Я этот район области знаю плохо, дальше Центр космической связи ОКБ МЭИ, Медвежьи озера, что севернее Балашихи, я целенаправленно не ездил, кроме как по Горьковскому шоссе в сторону Владимира, но в целом я соориентировался примерно. Кстати, а почему вы отдельно упомянули Балашиху?» Усмешка директрисы. Потому что там база наших будущих проблем. Штаб-квартира генерала Жарова и нынешнего штаба Росгвардии. А заодно и база дивизии имени Дзержинского. Все дело в том, что в Балашихе имеются свои медицинские центры особого назначения. Объединенные программы-институты. Там, насколько меня проинформировали добрые люди, появилась масса вопросов относительно «феномена переболевших», как они это называют. О существовании санатория мало кто знает, но о том, что такая программа существует, знает определенный круг людей, в том числе и специалистов данного профиля. И все бы ничего, но на улицах Москвы патрули Росгвардии стали ловить сталкеров, как они себя сами называют, то есть выживших и не покинувших город, тех, кто выживает за счет брошенных в Москве ресурсов, кто как-то устраивается в новых условиях. И среди них патрулям попадаются и идиоты, которые уже ходят по улицам без противогазов. Их немало, кстати. Они такие же, как мы, только дикие. Каждый сам по себе и каждый сам за себя. Так вот, на них началась настоящая охота со стороны патрулей. Их просто убивают на улицах, как мародеров и нарушителей мер карантина. Ольга воскликнула. Убивают? На каком основании, даже если нарушители карантина? Ведь это же... «Бесчеловечно!» «Забудьте о человечности! Времена не те!» «Есть приказ генерала Жарова расстреливать мародеров на месте, правда, в случае оказания сопротивления, но под это определение можно подвести что угодно, а свидетелей, кроме солдат самого патруля, нет никаких!» Однако нашлись особо ретивые служаки, которые доставили тело одного такого, без противогаза, спецам из института в балашаху, и результат институтских сильно насторожил. Об этом они сообщили генералу Жарову, и тот приказал доставлять в Балашиху тела всех, кто будет попадаться без противогазов, а заодно усилить ежедневный контроль медицинских показателей как служащих Росгвардии, так и всех жителей Балашихи, Реутова, Софрина и прилегающих населенных пунктов, включая дачи и прочие садовые товарищества. Всех, понятно, охватить они пока не могут, но статистика накапливается, поскольку такие случаи далеко не единичные. Жаров она знает. А нас вообще, и о санатории в частности. И начинает продавливать у президента приказ о профилактической зачистке мутировавших зараженных. Пока еще дело так далеко не зашло, но зайдет, я в этом уверена. А поскольку большинство в санатории, включая персонал, именно вот такие вот мутировавшие, то лучшее, что нас ждет, это закрытый концлагерь где-нибудь на стадионе или в спортзале школы. А в худшем. Фактически Жаров отдал приказ убивать на улицах Москвы всех мутировавших. В общем, рано или поздно нас ожидает штурм со стороны бойцов дивизии Дзержинского. Так что вот как-то так». «А у нас есть силы как-то отбиться?» «Не слишком. Мы не крепость, и тяжелого вооружения у нас нет. Впрочем, слово полковнику Туманову, нашему командующему обороны. Прошу вас, Степан Алексеевич». Полковник Туманов кивнул. «Да, благодарю, Ирина Анатольевна. Что ж, диспозиция у нас такова. Санаторий, как объект повышенной секретности и биологической опасности, имеет свою систему безопасности, в том числе внешнюю охрану. Оснащены мы неплохо, но сил мало. Нас всего рота, усиленная дронами, узлами автоматической обороны с пулеметами и автоматическими пушками». Минометная батарея, ручные, противотанковые и противовоздушные средства, 3 БТРа, 10 бронемашин «Тайфун ВДВ» и 3 «Тайфун К». Три вертолета Ми-8, склад оружия и боеприпасов. В основном это автоматы Корт 6П67 и 6П68, ППК-20. Есть еще АК-15 и АК-205. Есть и небольшое количество натовских, но тут, как говорится, на любителя. У кого какой опыт, физические параметры и личные предпочтения. Есть пистолеты ПЛК, СР-1, УДАВ, ГЛОК-17 и ГЛОК-34. Это все тоже на любителя. Пулеметы РПК-16 вам вряд ли понадобятся, но они тоже есть на вооружении роты. Тир у нас имеется, полигон тоже, так что милости просим вооружейку, подберем каждому. Марков-старший поднял руку. А можно задать неприличный вопрос? Со всем уважением. Слушаю вас, Аристарх Иванович. А зачем медицинскому центру нужен был такой арсенал, да еще и тир с полигоном? Усмешка. Вы в какой стране живете, товарищ генерал? Старик усмехнулся в ответ. Вопросов больше не имею. Извините, товарищ полковник, продолжайте, пожалуйста. Ну, собственно, и все. Формально полигон, арсенал и прочее к медицинскому центру отношения не имеет. У нас формально просто рота сил специальных операций, на которые возложены функции по охране объекта. Серьезного тяжелого оружия у нас не имеется. Никто не предполагал вести танковое сражение. В общем, от нашествия каких-нибудь банд-мародеров мы спокойно отобьемся, но вот от танков никак. Бой больше чем на час не затянется. А уж если против нас применят ракеты, то... Он развел руками. «В общем, я бы не оставлял инициативу Жарову. Нужно играть на опережение. И Москва для нас важнейшая база. Люди, склады, метро, возможности и варианты. Санаторий прекрасен, но слишком уязвим. А из Москвы нас можно будет выковырнуть только массированным ядерным ударом. И то не факт». Дмитрий поднял руку. «Евок. Слушаю». А то, что город завален трупами, никак не помешает нам там обосноваться. Помешает, но не слишком. Во-первых, противогазы и прочие средства защиты никто не отменял, а создать чистые места под землей во всяких бункерах не так уж и сложно. Москва полна специализированными защищенными местами на случай атомной и бактериологической войны — Вполне допускаю, что где-то даже сохранился персонал, и то, что они не выходят на связь, совершенно не означает, что все везде умерли. Нужно искать. Во-вторых, нам никто не мешает повторить опыт дивизий и привлечь местных в порядке мобилизации. Парков, пустырей, заводских площадок в Москве достаточно, не говоря уж о спецтехнике. За несколько месяцев более-менее почистить возможно. К тому же мы, как показали исследования, не настолько восприимчивы к миазмам разложения. «Сколько у нас времени на все про все?» «По нашим оценкам, где-то месяц, может, меньше». Мезенцева добавила. «Жаров слишком усилился, ну и президент пока может опереться на военных, но вкус власти, новой власти, может быть слишком силен для всех. И пока мы просто расходный материал. Повод для усиления своей власти или механизм не дать такой власти усилиться». Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мы не настолько сильны, чтобы тягаться сейчас с Жаровым. Но и он пока не укрепился настолько, чтобы бросить вызов президенту. Марков-старший усмехнулся. А можно еще один неприличный вопрос? Откуда у вас столько уверенности в озвученных сведениях? Мезинцева улыбнулась совершенно обворожительно. Угадайте, товарищ генерал. Неизвестно кому и зачем, старый генерал вдруг напил себе под нос. В коммуне остановка. Иного нет у нас пути. В руках у нас винтовка. Ольга Маркова. Где-то восточнее Москвы. Санаторий «Сосновый бор». Пятница, 24 октября 2025 года. Местное время 10.31. Оленька, мягче, нежнее, увереннее. Это же не сковородка. «Сейчас когда больно, чтобы не умничал». Димка хихикнул, наблюдая за моими манипуляциями. «Вот почему он не привязывается к своим детям? Мишка и Маргоша спокойно себе стреляют из чего угодно, а я вдруг оказалась под плотной опекой брата». Когда я ему высказала свое возмущение, он спокойно сказал, что дети вряд ли в ближайшее время будут участвовать в уличных боях, а вот насчет меня все намного сложнее. А поскольку у меня нет практического опыта обращения с оружием, он помимо приставленных ко мне инструкторов будет меня натаскивать. Я злилась и плевалась, ведь Димка отнюдь не эксперт оружия из спецназа, а всего лишь майор военно-транспортной авиации. Но спорить со старшим братом было бесполезно. Впрочем, я, конечно же, наговариваю. Своих детей он гонял совершенно нещадно, приговаривая, «Времена наступают, наступают времена». И он, кстати, тоже гонял. Больше всех из всех доставалось Маргарите. Уж не знаю, играл тут роль какой-то комплекс вины исчезнувшего и нашедшегося отца, или, главное, было что-то другое, но к величайшему облегчению Мишки папка большую часть своей заботы уделял его старшей сестре. И, к моему удивлению, Марго прямо тянулась к отцу, соглашаясь на его деспотизм, хотя большую часть жизни она его и не видела. Не знаю, я не психолог, но дети с папой поладили, в отличие от Кати с Леной. Там, как мне казалось, воздух искрил больше, чем от вспышки Бительгейзи, не припомня такой яркой и открытой неприязни, переходящей во взаимную ненависть. Как бы не придушили друг дружку. Завтра у нас первый рейд. Не в Москву, нет. Всего лишь в орехово На Геодезийский склад. Так он официально называется. Ну, вы поняли.